Глава третья. Архимандрит на цепи. Прошла зима. С весною отец Кирилл ожил, потому что с прилетом птиц, грачей, ласточек, соловьев и прочих пепчик-дурачков он всею душой отдался расцветающей природе и уходу за птичьими гнездами. Грачей он особенно любил и называл божьими чернорисцами. И как бы они ни галдели, это не надоедало старику. «Вона! Как черноризцы-то -э бога словят часто говаривал старик, с любовью поглядывая на черные комья, торчавшие на высоких деревьях, на грачевые гнезда. «А умен шельмет черноризец у, -у умен! Вот как высоко келью себе ставит! Ни один кот-разбойник к нему не доберется, ни-ни!» И сорока вещунья умна, тоже высоко внет гнезда, да еще с покрышкой и дождем деток не намочит, да и коршун вор сквозь покрышку до птенцов не доберется, а иволга, поди всех умней, повесит копчушек на тоненькой гилочке, доставай его. А вот соловушки, так те дурачки маленькие, У самой земли в кусточке гнездышко бьет. Ну, кот лакомка и заберется, а я старый на что? Не допущу, ни-ни. Коли честную братью монахов мне блюсти не приходилось, Так соблюду воробушка-ласточку. Вот моя братья, смешно сказать, Воробьиный настоятель, сорочий архимандрит. Подошел, наконец, и Петров день, теза именинства самого государя Петра Алексеевича. Архимандрит Александр опять запретил торжественное служение, ни за царя не молились, ни братья из-за трапезой не было угощения. Страшное подозрение старика превратилось в уверенность. Архимандрит ясно показывает, что он знать не хочет царя, не признает его. А давно ли были ужасные истязания и казни людей за то только, что их подозревали в сочувствии к царевичу Алексею? Надо спасаться из этого ужасного монастыря, надо бежать тайно. Но как? В последнее время за стариком, видимо, стали наблюдать по распоряжению архимандрита. Пойдет ли он в лес молиться и радоваться с природой или навещать и свидетельствовать знакомые птичьи гнезда, а уж из-за какого-нибудь дерева или куста высовывается скуфья какого-нибудь послушника или страдника, ясно, за стариком шпионят. Надо было обдумать способ побега. И старик надумал вот что. Любимым его духовным сыном был знакомый нам монастырский свиточник, билец Степан Артемьев. Старик и открыл ему свое намерение бежать из монастыря, да притом просил и помочь. «Твоя келья, Степанушка, крайняя к выходу», — говорил Кирилл. «Коли бы ты пустил меня с моими монатками с узелком к себе в кельейку на ночь, я бы с Божьей помощью и утек». — Что ж, отец святой, располагай мною и моей келейкой, отвечал свиточник. — Я рад служить моему отцу духовному. — Добро, сынок, спасибо. Я не забуду молиться за тебя. — Когда ж ты думаешь уйти? — Да хоть бы и нони ночью, ночь будет темная, а дорогу до Новгорода я и ощупью найду. — Ладно. — Так я под вечер и зайду к тебе за монатками. Настал вечер. Все монахи и послушники были по кельям. Свиточник тихонько пробрался в келью Кирилла, захватил его дорожный скарб и посох и понес к себе. — Ты куда это, Степан? — вдруг раздался у него за спиной знакомый голос. Свиточник так и замер на месте. Голос принадлежал монастырскому келарю, хитрому наушнику архимандрита. Свитки, что ли, несешь куда? Да еще и посажком подпираешься, продолжал Келарь. А пока что у тебя там за свитки? Свиточник выпустил из рук узелок и стоял, как к казни приговоренный. Он знал, что такое архимандричьи плети и цепи. Келарь подошел и стал развязывать узелок. Ба — Ба-ба-ба! — Да тут все пожитки старой лисы, и игумена и посох его. — Ты что ж, Степанушка, воровством стал заниматься? — спросил Келарь Нет, я не воровал, — оправдывался свиточник. — А это что ж? Самок тебе бежала? — Нет, мне дал отец Кирилл. — Что ж, подарил? пойманный с поличным, не мог дольше запираться. «Ну, веди меня к отцу Архимандриту, во всем ему сознаюсь», — сказал он покорно. Они вместе пошли к настоятелю. Александр в это время занимался выкладками на счетах. Войдя в келью Архимандрита, свиточник повалился в землю. «Прости, отец Игумен». Не своей волей согрешил, а по указу отца духовного сказал он, стоя на коленях. — В чем же твой грех? — спросил архимандрит. — Отец Кирилл уйти из монастыря умыслил. — Как? Этот старый черт, воробьиный игумен? — вспыхнул архимандрит. — Он, владыка. И велел он мне эти свои монатки вынести. А-а-а, так вот оно что! — А ты послушался. Как же, владыка, не послушаться? Он мой отец духовный. А если бы он велел тебе зарезать меня, ты бы тоже послушался. — Прости, владыка, согрешил, накажи, — бормотал свиточник. — Наказать-то я сумею, ты не учи меня. А вот старую лису поучить надо, ну... Архимандрит в бешенстве вышел из своей кельи. За ним шли келарь и свиточник. — Ты куда это, отец, собрался уходить? — спросил Александр, входя нечаянно в келью старика, который в это время стоял на коленях и молился. — Ушник, святым ли местам? Старик встал с колен и тревожно смотрел на гневного настоятеля, не в силах будучи сразу сообразить, что случилось. — На кого ж ты нас, сирот твоих, покидаешь? — со злобной улыбкой допрашивал архимандрит. — На кого и сирот галок до да сорок покидаешь, а? — Хотел я идти в Новгород, — отвечал, наконец, старик. — А, в Новгород. А ради какого промыслу? — Долгов своих выбирать. — Долгов, виж богач какой! Что разве монастырскую казну в рост давал? Старик молчал. Он понял, что архимандрит все знает. Напрасно было бы увертываться. — Добро! Я покажу тебе Новгород. — Эй! эй — обратился Александр к стоявшему позади Келарю, Позвать сюда двух келейников с плетьми. Келлорь вышел и скоро воротился с двумя дюжими молодцами. «Раздеть его!» — приказал архимандрит. Несчастного старика раздели и положили на пол. «Эй, свиточник, держи своего отца духовного за голову! Нет, садись на него верхом! А ты, отец Келарь, держи сорочего игумена за ноги!» — командовал настоятель. Все было сделано, как он приказывал тем более, что старик не сопротивлялся. А вы молодцы, катайте в две плети, да жарче. Послышались удары плетей. Старик молчал. Жарче, жарче, вот так, вот так. А это тебе за то, чтобы не бегал из монастыря. Что, доносить на меня вздумал, так вот же тебе. Когда кончилось варварское истязание, несчастного подняли, потому что сам он не в силах был подняться. — Что? Больше не будешь бегать? — спросил мучитель. Старик молчал. По лицу его катились слезы, слезы стыда и глубочайшего унижения. Ведь он раньше своего мучителя был настоятелем этого монастыря. Теперь не убежишь на цепь его! В тюремную келью. И бывшего архимандрита посадили на цепь точно собак.